Глава седьмая «Ты не поверишь?» — зло ответил мне Игорь. «Но до твоего подселения я тоже пулю в грудь не получал». «Еще меня обвини!» — кряхтил я, одновременно с этим пытаясь понять, откуда стреляли и что делать дальше. «Вряд ли боги будут хреначить огнестрелом». На этот раз мне повезло. Налетевшая толпа репортеров обступила меня настолько плотно, что выстрел сквозь нее представлялся очень уж проблематичным. Я слышал, как кто-то из них вызывает скорую, что-то истерично крича об убийстве князя вечеринок. Ха! ха Да сейчас еще! Не дождетесь! Впрочем, надо было действительно что-то решать с уязвимостью. Пара процентов благодати, как оказалось, очень даже мало для того, чтобы выжить. А если бы у него был пулемет? Подумал я, на мгновение забыв, что с некоторых пор делю тело с еще одним индивидуумом. «Так бы и закончились мои каникулы». «Я думал, боги бессмертны», — заметил на это Игорь, заставив меня внутренне вздрогнуть. «Или то же самый пиар». «Бессмертны-то мы бессмертны», — проговорил я, размышляя, как ответить Туманову, чтобы он понял, но вместе с тем, чтобы не раскрыть все карты. «Только вот душ-то божью можно и запихать в такое место, где солнце не всходит, если ты меня понимаешь. Что-то типа парализованного тела». — поинтересовался и Игорь, и я оценил его самоиронию. — Или бывает и похоже? — Знаешь, мне с тобой даже повезло, — честно признался я Туманову, потому что в данном случае скрывать было нечего. — Да, я потратил дофига божественной благодати, чтобы поднять тебя на ноги, но зато ты человек понимающий, хоть и нудный, как превратник преисподней. — Понимающий? — переспросил Игорь, и я решил, что он напрашивается на комплимент. — Ну, что ж, ладно. — В смысле, не мешающий? «И это тоже», — ответил я, одновременно шаря глазами поверх репортерских голов, пытаясь отыскать возможную угрозу. Намешают тоже по-разному. Я же тебе говорил, любой из наших с огромной долей вероятности просто бы вышвырнул тебя из тела, да и пользовался в свое удовольствие. Я этого не сделал. Ты просто не знал, что внутри кто-то есть, поэтому так и вышло», — сказал мне Туманов, чем умудрился немало разозлить. «А так бы и тоже отправил бы». «Слушай, вот захотел бы, выкинул!» — ответил я, горячась и видя, что кто-то приближается ко мне сквозь гомонящую толпу. «Сейчас это желание как никогда велико. И вообще у тебя удивительная способность бесить именно в тот момент, когда тебя хочешь похвалить». «Ты хотел похвалить?» — спросил меня он, и я почувствовал, что то он его изменился. «Правда?» «Да боги тебя задери!» — ответил я, видя, что надо мной склоняется мать Туманова. «Ты очень быстро и круто среагировал. Молодец!» Последнее слово я произнес совсем не с той интонацией, с которой обычно хвалят. «Ну, сам виноват!» «Сынок, ты жив?» — запричитала мать, увидев, что моя грудь поднимается и опускается. «Хвала всем богам!» Я даже закашлялся и приподнял голову. «Мама! Ну, что вы такое говорите в самом деле?» Возмутился я, часто хлопая на нее ресницами. «Я же вам, кажется, уже говорил, что весь пантеон здесь даже рядом не валялся!» «Меня спас великий рандом!» «Ты снова шутишь от шока, сынок!» Она подалась ко мне, сились проверить температуру ладошкой, как в детстве. «Ни капли!» — ответил я, стараясь перекричать в репортёров. репортеров. «Великий рандом! Вот его и благодари, только от всей души! Я без его помощи уже бы два раза в ящик сыграл, поэтому благодари его регулярно!» «Слава Богу, Рандому!» — просияв, сказала женщина, молитвенно сложив руки перед собой. «Благодарю тебя за спасение моего сыночка и воздаю тебе всевозможную хвалу». Меня буквально передернуло от поступающей внутрь благодати. «Ну ты и пройдоха!» — пожурил меня Туманов, но без наезда по-свойски. «Выманиваешь благодарность у доверчивых людей?» «Поверь мне!» — ответил я, надеясь, что поступившего хватит, чтобы унять боль. «Этим занимаются абсолютно все боги, а мы с тобой сейчас остро нуждаемся в лечении». «Так», — быстро и резко сказал Игорь, — «только внешние признаки ранения не трогай, хорошо?» а почему?» — поинтересовался я, собравшись было вылечить ранение полностью. «Как-то странно будет». «Наоборот», — ответил Туманов, понимая, что успел в последний момент. «Мы врачу что скажем? Что пуля в последний момент запуталась в рубахе и улетела на Гавайи?» «О, кстати, годный лайфхак!» — ответил я, покосившись на рубашку. «Надо будет ее зачаровать как следует. Впрочем, ты прав. Будем разыгрывать достоверность». Я покосился на шкалу благодати. Прибыло два процента. Не густо, конечно. Сложно разгуляться, когда такие ограничения по действиям. Но все-таки уже что-то. Мне срочно нужны адепты. А то, что это получается, что во всем мире никто не поклоняется великому рандому... В России такого практически все население, ответил мне на это Игорь, пока наше тело грузили в карету скорой помощи. Только э, зовут тебя тут иначе. Мне даже стало интересно, ответил я, думая, как это можно использовать. Заинтриговал прям. У нас тебя зовут Авось, с улыбкой ответил он. И тебе не то чтобы поклоняются, а на тебя надеются. Этого мало проговорил я, рассматривая русских репортеров, сгрудившихся в шаги от машины. «Этого чертовски мало. Огнестрельное ранение? Прекрасно!» проговорил молодой хирург, глядя в документы, затем перевел взгляд на меня. «Вам очень сильно повезло, друг мой. Края раны ровные, кость не задета. Вы, наверное, в рубашке родились». «А, в этой...» Ответил я, не совсем понимая его оптимистический подход, но в то же время понимаю, что он мне сильно импонирует. На мое высказывание он жизнерадостно хрюкнул. «Хотя нет», — поправился я, — «это, кажется, вторая». «Уже предчувствую, что вы станете моим любимым пациентом», — проговорил на это врач. «Только наркоту не просите, пожалуйста», — сказал он совершенно серьезным видом, с которым чуть позже и добавил. Э, самому мало». Я содрогнулся от того, как сознание захохотал туманов и сам не смог сдержаться. Так, кажется, я постепенно начинаю понимать, что из себя представляют русские. Если хотя бы часть из них такова, как этот врач, то я удачно попал. «Ну что?» — обратился он ко мне сочувствующим видом. «Лечить будем или жить хотите?» «Хотелось бы еще немного», — честно признался я, чем вызвал очередную добрую улыбку врача. «Ну, желательно, без лишних дырок в организме». «Тут не могу с вами не согласиться», — ответил он, затем глянул на часы. «В таком случае готовьтесь к операции. Будет больно, но зато процесс заживления пойдет гораздо быстрее». «Это хорошо», — ответил я, приглядываясь к врачу. «Не то, что больно будет, конечно, а вы прям резать будете и шивать?» «Ну, вообще-то...» — начал он довольно бойко, но сразу замялся и посмотрел по сторонам, прежде чем продолжить. — Вообще-то у меня есть дар целительства, причем достаточно сильный. Но я никак не могу пройти аттестацию из-за постоянных изменений в законодательстве, поэтому... — Нет, — прервал я его, понимая, что не очень, хочу дополнительный металл в организме Туманова. — Давайте так, лечите меня своим даром, авось это будет действенней. М -м — Авось? — покосился на меня он. — Вы что, не верите в авось? — нахмурился я, пытаясь понять, в чем подвох. «Только не в этом вопросе», — покачал он головой. «В плане лечения я не могу положиться на вось». «Ну, тогда давайте поверим в великую силу рандома», — ответил я и подмигнул. «Ведь что это как не рандом, если мне повезло оказаться продырявленным в вашу смену и иметь возможность лечения с помощью дара, а не иглы и нити?» «Хм, а ведь вы правы». Случайно даже спирт из бутыля не испаряется? А тут такое совпадение. Ну, пусть будет по-вашему. Рандом так рандом. Шкала благодати зачесалась и плавно увеличилась на полпроцента. Да уж, странное отношение к рандому у русских. Его нужно срочно менять. Операции, происходящие, можно было назвать большой натяжкой. Скорее всего, было похоже на то, что врач немного поколдовал над раной и достал пулю. Выстрел, судя по всему, производился с весьма большого расстояния, и поэтому свинец не пробил тело насквозь, а увяз в мышцах. Когда я залечивал себе рану, пуля вышла ближе к входному отверстию, поэтому извлечь ее не составляло большой проблемы. «Ничего себе!» Приговаривал врач, орудуя пинцетом и целебной силой, которую я практически видел вокруг него. Это был действительно сильный лекарь, хоть и работающий в достаточно грубой манере. «Первый раз такое вижу. У вас, уважаемые, все тело и свинца?» «А с чего вы так решили?» — я скинул бровь. «Слишком уж проницателен был этот врач, но очень хорош. Вроде бы из обычного мяса». «Из мяса, дорогой мой, котлеты делает, сказал на это врач и подмигнул мне. «А у нас с вами ткани. Так вот, ткани эти у вас чрезвычайно эластичные. При попадании пули они почти не пострадали. Да что там говорить, я извлек народное тело, а крови почти нет. И не из-за того, что сильная свертываемость, а потому что ничего почти не повреждено. Но поражающие элементы словно ничего не порвали, а просто увязли в тканях. Хм, феноменально!» «Но должно было быть иначе», — поинтересовался я, решая, как лучше отвести от себя подозрения. «Или такое встречается?» «Если бы ваше тело было из жвачки или того же свинца, то норм, а так...» — он покачал головой. «Впрочем, если это ваша личная магия, то тоже нормально». «Моя личная магия», — кивал в такт слагам, проговорил я. «Ну, вот и отлично», — проговорил врач и снова подмигнул мне. Теперь мы оба знаем тайны друг друга, потому и не сдадим. Не хочу лишиться лицензии». «Много платят», — поинтересовался я и услышал смех Туманова в сознании, но на этот раз он был отнюдь не веселым, а тяжелым и надсадным. «Или что?» «Да у меня как-то и выбора особо нет», — ответил врач, немного погрустнев, но тут же снова его лицо озарило улыбку душей. «Рот у меня обедневший, я младший ребенок, так что все самое и все потихоньку». «Во славу великого рандома!» — подсказал я, глядя ему прямо в глаза. «Во славу великого рандома!» — повторил за мной тот. Предплечье со шкалой благодати снова зачесалось, но я смотрел не туда. Я знал, что сегодня паренек, наконец, получит свою аттестацию. Надо поощрять тех, кто сам стремится к покорению вершин. Закончив с моей раной, врач, которого звали Антон Павлович Данов, отвез меня в палату. Под тем предлогом, что мне нужно отдохнуть от случившегося и набраться сил. А в плане безопасности больница ничем не хуже любого другого места. Как оказалось, он все-таки немного заблуждался. Не прошло и получаса, как ко мне в палату, в которой буквально все кричало о казенщине и крохоборстве, вошел неказистый мужчина. Одет он был в костюмчик, который категорически отказывался на нем сидеть, в очечке, подходящие его лицу, и с портфельчиком, видавшим виды. Однако, по его мнению, все это должно было производить впечатление на собеседника. Возможно, на кого-то другого, но не для меня. — Игорь Туманов! — поинтересовался он таким тоном, словно пришел выселять меня из собственного дома. Я лежал, не реагируя на его слова, и разглядывал сетку трещин на потолке, которая мне напоминала некий рисунок, но я никак не мог понять, какой именно. «Игорь Туманов!» — еще более пренебрежительным тоном проговорил посетитель. Судя по всему, он привык к тому, чтобы перед ним заискивали и присмыкались. «Не в ваших интересах отмалчиваться!» Он без приглашения присел возле кровати и положил на колени портфель. «Будет лучше, если вы со мной поговорите». Я лениво, настолько, насколько это вообще было возможно, перевел взгляд с удивительных потолочных трещин на господина в очках. — Вы мне угрожаете? — спросил я, посмотрев на него из-под лобья. — Боже, меня упаси! — пренебрежительно скривив губу, ответил он. — И вот его я решил не поправлять. Я поперхнусь благодатью от подобных типов. — Я пока только разговариваю. Угрозами — Угрозами! — он ткнул в мое плечо. «Занимаются другие». «О, так это ваших рук дело!» Потихоньку зверея спросил я. «Смотрите, я ведь могу и разозлиться. А прежде чем вы это сделаете, я поспешу вас уведомить». Все тем же нетерпящим возражением голосом продолжил он. «Что некоторым очень влиятельным людям совершенно не по нраву разгул и одного из Тумановых в то самое время, когда его отец должен очень большие деньги». «Не совсем понимаю, о чем вы», — ответил я, слегка ошарашенный его словами. «Игорь, что он от меня хочет?» — поинтересовался я. «Мы же с тобой белые и пушистые. Нам пора на пляж и депиляцию». «Я же говорил тебе, что отец любит поиграть за карточным столом», — ответил мне Туманов. «Вот, судя по всему, и пришло время платить по счетам. Но мне другое непонятно». Ему только что перевели обратно шестьсот миллионов юнитов. Неужели не заплатил? «Я о том, молодой человек, что вам бы еще жить и жить», ответил мне мужичонка, чем заслужил проклятие над своим котелком. И «Если князья Тумановой вытратят миллионы на съем монахских принцесс, чтобы крутить их со всех сторон, то большие люди знают, сколько именно денег может уходить на этих самых принцесс, как их не крути». «Им очень странно, что при таких значительных долгах тратятся огромные суммы буквально в...» Он сделал движение рукой, означающее проникновение. Попросите, а я-то тут при чем?» Я развел руками. «Какие-то проблемы?» Поинтересовался вошедший врач. «Мне показалось, что тут несколько неуважительно разговаривают с моим пациентом». «Что вы, что вы!» — совершенно по-хамски ответил мужичонка. «Никаких неуважений. Все в рамках закона и этики!» Антон Павлович обратился ко мне и сделал движение головой. «Мол, правда? Все в порядке!» — ответил я и слабо улыбнулся, наблюдая проклятие, висевшее над посетителем. Кажется, Жданов тоже увидел его, потому что приложил ладонь к рту и усмехнулся уже в нее. «А вы, мой дорогой, при том!» — проговорил мой посетитель, поправив очки. Что должны обеспечить возврат долга, раз уж у вас имеются возможности снимать королевские яхты и королевских девочек? Сами должны понимать, снимать маленькие уже. Игорь, что он от меня хочет? Повторил я, не понимаю, что делать с этим назойливым типом. Ты разве несешь ответственность за своего отца? Ну, теоретически нет. Но он же запугивает. А для этого без разницы, какую цель выбирать. Главное, кого-нибудь родного. «Полагаю, он сильно удивился бы, если бы попробовал мою жизнь продать отцу». «Угу», — проговорил я, размышляя над ситуацией. «Ладно, попробуем извлечь максимум». «И сколько вам задолжал мой досточтимый отец?» — поинтересовался я, поднимаясь на подушках. «Неужто столь значительную сумму, что для этого понадобилось угрожать его родственникам?» «Поверьте мне, сумма более чем внушительна». — ответил мне мужичонка, — я почувствовал, как начинает действовать проклятие. Ему уже захотелось вклазят, и в и ближайшие месяцы это желание будет покидать его очень редко. — Поверьте, мне ваши слова как мертвому оскорбинка! — парировал я его фразу. — Мне нужны конкретные цифры, чтобы оценить масштаб проблемы, а то, может быть, вы вообще мошенник. Посетитель открыл портфель, но быстрее, чем ему бы того хотелось. — Отлично! «Еще минуты две-три, и его так прижмет, что он будет Тарантеллу передо мной выплясывать». Затем он что-то начеркал на бумажке и повернул ко мне. Я присвистнул. Большую часть того, что он наколякал, составляли нули. «Девяносто миллионов?» mm -hmm, «Пока да», — ответил мужичонку, убирая бумагу обратно. «Но после окончания срока включится счетчик, и сколько он насчитает, только богам известно». «Знаете что?» — сказал я со столь деловитым видом, что посетитель даже приободрился, надеясь, что совсем скоро посетит ваше вожделенное заведение. «А идите-ка вы нахер!» — ошарашил я его настолько, что глазки за очками стали большими-большими. «А вы знаете что?» — проговорил он, вскочив в негодование. «Наш специалист ящаня спит!» «Я так и понял, что это ваши люди пытались меня убить», — ответил я, наслаждаясь от того, как бесится передо мной этот человек, который не привык слышать «нет». «Хотели бы убить, убили бы», — проговорил он сквозь зубы, сжимая ручку портфеля так, что костяшки его пальцев побелели. «Поверьте, это совсем несложно». «В первую очередь, сукины дети», — на меня внезапно напало настроение, пронизанное черным юмором. «Вас таких знаете сколько?» «На вашем месте я бы даже охрану ко мне приставил, чтобы обеспечить возврат долга». Но мужичонка уже не слушал. Ему срочно надо было бежать, но разговор все никак не заканчивался и не заканчивался, грозя превратиться в настоящую катастрофу с подмоченной репутацией в прямом смысле этого слова. «Учтите, наши люди могут и перестать промахиваться», пытаясь из последних сил казаться спокойным, заявил он. «Деньги должны быть через неделю». «Слушайте, а давайте так и сделаем, а?» проговорил я, чуть ли не хохоча, потому что Игорь внутри уже хихикал «Тоже все понимаем». «Давайте воспользуемся вашим предложением только в отношении папаши. Как вам такое?» «Никто не будет рубить голову курицы, несущей золотые яйца». — проговорился мой посетитель. — А вот вас не жалко. Мне было приятно видеть пот, выступивший на его лбу. — Ну, раз этого не можете сделать вы, — ответил я, становясь максимально серьезным, — то это могу сделать я. Как вам такое предложение? Ничего мне не ответив, а лишь позеленев от совокупности всех факторов, неудачливый коллектор вылетел вон.